Кроме самого наркома и наркома госбезопасности, в чаепитии участвовали и еще четверо. Трое в военной форме, один в штатском. Собственно, чай пил один нарком. Лысоватый крепыш в пенсне, за стеклышками которого поблескивали живые насмешливые глаза. Остальные к угощению не притрагивались. Сосредоточенно слушали бритого военного с двумя ромбами в петлицах. Вот он закончил говорить. Сел. Хорошо, товарищ немец, одобрил хозяин, в чьей речи ощущался легкий грузинский акцент.